Глава четвертая. Конор. Треск костра умолк, когда они удалились от мердока на некоторое расстояние. Оранжевые отблески огня растворились в мягкой фиолетовой мгле, опускавшейся на лес вместе с сумерками. И Конор облокотился о грубую кору дуба, скрестив руки на груди. «Так». «На местнице, которую мы пытали». Допрашивали. Поправила София, бросив на него раздраженный взгляд. Эта женщина кое-что нам рассказала. Самое важное, что мы узнали, это то, что световицы не уничтожили тлеющие души много веков назад. Они солгали народу, чтобы устранить панику после того, как Айрон пришел к власти, и его жестоко убили. Но Захариас оказался умнее их. Он знал, что они наложат лапы на его труды, и попытаются их уничтожить, поэтому спрятал души в разных уголках континента. «Погоди!» — Конор сжал переносицу. «Если Айрон обладал четырьмя душами, почему он не слился с ними? Почему всего лишь спрятал их?» Губы Софии искривились в насмешливой улыбке. Он не успел их проверить. Он добился успеха, да, но лишь в теории. Он не знал сработает ли слияние и не знал что случится если слиться со всеми четырьмя ему нужно было больше времени конор нахмурился я слился с непроверенной магией софия кивнула но ты не умер так что все не так уж плохо он лишь потер лицо и жестом велел ей продолжать это почти все призналась она с тех пор световицы в тайне ведут неустанную борьбу Против души об этом почти никому не известно. Даже в самом Люнстоуне. Колдунья внимательно изучала своего собеседника в повисшей тяжелой тишине. Ее взгляд заскользил по его лицу. Без сомнений она ждала реакции, но Конор молчал. — Стоп, а куда они делись? Ветви деревьев заглушали голос Мердока. — Я даже не слышал, как они ушли. Если они оставили меня на съедение... Его голос утонул в приглушенной цепочке проклятий. Конор почесал затылок, пытаясь переварить то, что колдунья только что ему сказала. «Говоришь, даже некоторые световицы из Люнстоуна не знают о тлеющих душах». София покачала головой. «Эту тайну охраняют на высшем уровне. Даже элитные световицы не знают, что на самом деле души не были уничтожены». Это при том, что некоторые солдаты высших чинов имеют доступ к гробнице Айрона. Лишь наместникам палаты световицев известна правда. И этот секрет тщательно охраняется. Вот почему они не разоблачили Генри, когда он пришел к власти. Ага, теперь все стало на свои места. Световицы могли бы настроить весь мир против Генри, объясняя кем на самом деле был его призрак. Не просто призрачным королем, возвращенным к жизни, но одной из тлеющих душ Айрона. Никто бы не пошел за Генри, никто бы не стал ему подчиняться. Его империя разрушилась бы в тот самый миг, когда люди узнали правду, и его солдаты восстали бы против него. Однако, раскрыв Генри, световицы раскрыли бы и свою величайшую ложь. Они были защитниками людей, и гарантией их власти было доверие общественности. Объявив миру много лет назад, что тлеющие души уничтожены, они обрекли себя на тайную войну с созданиями Айрона. Это объясняло и то, зачем им понадобился Конор. Он обладал тлеющей душой, а значит, был торчащей ниткой, которую необходимо обрезать. Власть световица зависела от того, удастся ли заставить его замолчать. Дальше еще лучше, — с ухмылкой добавила София. Наместница призналась, что явилась в Незервел в поисках одной из тлеющих душ. Она была убеждена, что призрак у нас. — Это так? — Разочарованно поджала губы некромант. Однако меня немного повеселила жутковатая ирония. Мы узнали правду о тлеющих душах, от человека, который пришел к нам в поисках одной из них, хотя ее у нас не было. Конор разочарованно прищурился, когда услышал кровожадность в ее словах. «Что еще вы узнали от женщины, которую пытали?» Ее пытала Никс. Сурово глядя на него, уточнила София. «У меня не было иного выбора, кроме как подчиняться приказу. В храме за неподчинение убивают. Ладно». Конор уступил, хотя это его не убедило. Есть что-то еще? Да, еще кое-что. Смертоносный, к нашему удивлению, оказался вовсе не мифом. Колдунья играла с краем рукава, копаясь в памяти. Он существует. Они хранят его под замком в гробнице Айрон, глубоко в горах незваных. Так как световицы сжигают тела... Тех, кого убивают, мы полагаем, это не то чтобы гробница. Скорее, что-то вроде сейфа с жутковатым названием. Вполне подстать мелодраматизму световицев. Они прочесали весь мир в поисках его записи и изучили все, что смогли найти. Большая часть того, что они раздобыли, спрятана во втором сейфе, глубоко в подземелье Люнстоуна, но не смертоносной. Световицы не смогли его открыть, а потому решили, что он проклят, и его небезопасно держать рядом. Интересно. Конор потер подбородок, искренне удивленный тем, что призрак хранил молчание уже так долго. В обычной ситуации он бы уже влез с язвительным комментарием. А что за остальные тлеющие души? Единственная другая тлеющая душа, которую кто-либо обнаруживал, — безумный король. Большинство из тех, кто видел его, не доживают до того, чтобы поделиться с кем-нибудь опытом. Те немногие, кому удалось выжить, Рассказывали о звере во тьме с горящими глазами и о том, что человек, слившийся с ним, сходил с ума. Его уже несколько десятилетий никто не видел. А другие души! В уголках ее глаз появились веселые морщинки, и женщина рассмеялась. Ее голос на удивление громкий разнесся по округе. Конор склонил голову на бок, несколько смущенный ее реакцией. Что смешного? Ничего все еще улыбаясь колдунья сжала пальцами переносицу и покачала головой просто я рассказала тебе о бессмертном звере обитающем во тьме который пытается убить каждого кто попадается ему на глаза а ты даже бровью не повел эта штука свела человека с ума а ты даже не осознал весь ужас произошедшего и ты утверждаешь что не некромант. эти ужасы и все такое это нормально для таких людей как я конор для тебя тоже нормально Он дал себе время, чтобы это обдумать. В моей жизни уже давно не было ничего нормального. Она насмешливо фыркнула. Очевидно, не было. — Так о чем ты говорила? — напомнил он. С каждой секундой тьма все надвигалась. Между деревьями повеяло холодком, заохал южный ветер. Вскоре опустится ночь. — Да, да, хорошо. — отмахнулась она своей тонкой рукой от его нетерпения. Две другие тлеющие души — загадка. Никто их не встречал, и все намеки на то, кто они и где Айрон их спрятал, скрыты в смертоносном. Чтобы найти остальных, тебе понадобится эта книга. Он посмотрел на некроманта, прищурившись. И откуда у нее появилась эта мысль? Мы не собираемся гоняться за ними, София. Разумеется. Она закатила глаза. «Как скажешь, Коннор. Итак, единственный способ добраться до Смертоносного — отправиться в гробницу Айрена, а единственный способ попасть туда — найти карту гор незваных. А это значит, чтобы получить то, что нам нужно, нам придется заставить наместника световицев помочь нам». «И что же нам нужно?» — спросил он, подчеркивая ее выбор слов. «Нам как будто и впрямь были командой, как будто он и впрямь ей доверял» как будто она и впрямь беспокоилась о том, выживет ли он. Да, нам!» — прищурилась колдунья, бросая ему молчаливый вызов посметь поспорить с ней. Расправив широкие плечи, Конор, не сводя сурового взгляда с ее лица, сделал шаг вперед, чтобы припугнуть ее. «И что тебе нужно, кроме кровавых красоток? Расскажи, почему тебя так интересуют тлеющие души?» София нахмурилась. Учитывая уровень ее навыков, наверняка ею уже много лет никто не командовал. Некроман замешкалась, и на какой-то миг показалось, что она не ответит. Конор пристально наблюдал за ней, ожидая, что она откажется от сделки. Если колдуньи нужны эти пропитанные кровью цветы, она обеспечит его необходимой информацией. Таковы были условия сделки, все было ясно и просто. Пауза перед ответом, дернувшийся мускул возле глаза, быстрый вздох, застрявший в глотке, словно ей не хватало воздуха. Все говорило о том, что она готовится солгать. В пабах и тавернах в своих путешествиях он на горьком опыте научился распознавать лжецов в приличных людях. Потерев щетину на подбородке, он молча дал ей понять, чтобы не смело лгать. София раздраженно простонала, сдаваясь. — Ладно, хорошо. Слушай, всем некромантам известно об Айроне Захариесе. Все некроманты мечтают найти тлеющие души. Они жаждут власти. Они жаждут прикоснуться к легенде. И я тоже. — И что именно это за легенды? — Беседа уже давно шла о вещах, в которых Конор ничего не смыслил, но нельзя было позволить колдунье понять это. Чтобы добиться от нее правды, нужно было сделать так, чтобы она не смогла понять, что он знал, а чего нет. Говорят, что владельцы тлеющих душ бессмертны. Она прикусила губу, ее темные глаза завистливо прищурились. Говорят, что им дана сила непостижимая для человека, если, разумеется, они выдержат это. Если душа не сведет их с ума, сквозь ее каменное выражение лица пробилась небольшая морщинка. Как и многие некроманты, я годами охотилась за тлеющими душами, призналась София. Я была близка. Войдя в элитные войска Незервейла, я получила доступ к архивам, о которых другие некроманты могли только мечтать. Ее губы растянулись в тоскливой улыбке, когда она с отсутствующим взглядом стала смотреть в лес. Даже несмотря на все ужасы, которые мне пришлось пережить, я многому научилась там. — Почему ты ушла? — она поморщилась. Взгляд затуманился, а улыбка превратилась в скорбную гримасу. Морщинка между бровей стала глубже, четче выделившись на фоне длинных теней в наступавшей ночи. Он уже видел это выражение лица раньше, на лицах вдов и сирот, бродивших по улицам городов на южной дороге. Так смотрели на мир люди, выброшенные на обочину, и их горечь была вполне оправдана. Ему была слишком хорошо знакома такая жизнь. Все в порядке. Конор отмахнулся, беря свои слова назад. Это было не так уж важно, и он не хотел лезть ей в душу, заставляя говорить на тему, которая явно причиняла боль. В кроне снова зашелестел прохладный ветер, и София обхватила себя руками, чтобы согреться. Нам нужно найти Ричарда Бамона. Как только мы схватим его, он ответит на все наши вопросы. Бамона? С недоверием усмехнулся Конор. В смысле члена преступного клана Бамон? Ты правильно меня услышал. Некроман зло вглядывалось в лес, тени между деревьями становились все темнее. Бамонов в смысле члена самого опасного преступного клана в Салдии. Конор с досадой простонал, уверенный, что это какая-то шутка. Клана, у которого девиз одно слово — месть. Зачем, черт побери, нам похищать одного из них? Мои источники утверждают, что Ричард не так давно пролез в палату световицев. София отковыряла кусочек коры с дуба, возле которого стояла. Он самый молодой из тех, кому удавалось получить доступ к особым помещениям Люнстоуна. Если у кого есть информация об Айроне и его клеющих душах, то у него. И всех наместников его сломать будет легче всего. Остальные имеют серьезную охрану и всю жизнь занимаются тем, что хранят тайны. обамон еще новичок и до более, зациклен на себе. Он считает себя неуязвимым. Думает, что... Никто не посмеет прийти за ним, потому что он бамон. Это делает его заносчивым и дает нам шанс. «Откуда ты так много знаешь об этом человеке? Он один из твоих информаторов?» «Не совсем». Нахмурилась София и сжала губы, снова направив взгляд в лес. Конор переминался с ноги на ногу, изучая ее взглядом. «Судя по тому, как ты о нем говоришь, я бы сказал, что он был для тебя чем-то большим, кем-то важным». В ее глазах вспыхнул гнев, и она напряглась. Любовник попробовал угадать Магнуссон. «Нор, упаси!» — выпалила она. «Ты его ненавидишь», — заметил Конор. «Почему?» «Я не обязана перед тобой отчитываться». «Ты предлагаешь мне похитить того, с кем я даже никогда не встречался. Мы рискуем навлечь на себя гнев всего преступного клана. Поэтому, София, ты очень даже обязана передо мной отчитываться». На виске ее запульсировала венка, она заметалась между деревьями, как дикий зверь в клетке. «Он что-то тебе сделал», — догадался Конор, изучая взглядом глубокие горькие морщины на ее лбу. «Дело в этом. Ты так сильно ненавидишь его, потому что он сделал тебе что-то ужасное, и хочешь заставить его поплатиться за это». И рявкнула она. «Не притворяйся, что никогда не хотел отомстить». Ее фраза всколыхнула воспоминания, которые он зарыл глубоко в сердце. И Конор тут же запихнул их обратно, где им самое место. «Мы не собираемся мстить», — ответил Магнусон. «Мы собираемся добыть информацию. Когда все будет кончено, можешь мстить сколько пожелаешь. Сейчас же нужно сосредоточиться». Она покачала головой. «Ладно, ты меня подловил. Месть будет лишь бонусом. Судя по письмам, которые я прочла, прежде чем покинуть Незервейл, у него точно есть нужная нам информация. Это решает нашу проблему. Но нельзя оставлять его в живых. Если сделаем это, он всем расскажет». «Куда мы направляемся, и тогда нас будет ждать целая армия?» Конор покачал головой в ужасе от ее кровожадности. «Практически всегда есть другой выбор. Мы можем задать ложные вопросы, чтобы сбить его со следа. Можем скрыть лица. Не думай, что я собираюсь убивать каждого, кого мы будем допрашивать. Я не убиваю, если человек не заслуживает смерти». «О, он ее заслуживает». Лицо Софии исказилось от ненависти. Я уже много лет знаю, как его разговорить. Меня останавливало лишь то, что я не могла найти способ пообщаться наедине. Не было ресурсов, живой силы. Колдунья скользнула взглядом по телу Конора, после чего снова обратила внимание на окружавшие их деревья. Я могу сварить хакамор, и мы заставим его выпить зелье. У Бамона не будет иного выхода, кроме как рассказать нам все, что мы желаем знать. «А у тебя есть реагенты для изготовления зелья правды?» — спросил Конор, пытаясь разгадать ее план. «Нет», — призналась София. «Но в лавках Волкинглен есть. Дай-ка проверить, правильно ли я тебя понял». Магнусон потер лицо и рассмеялся над абсурдностью плана. «Ты хочешь, чтобы мы отправились в столицу, прямо в родные земли короля, которого, как полагают световицы, я убил?» и допросили одного из наместников прямо под носом у остальных. «Да, именно это я и сказала». «Это безумие!» — с досадой простонал парень. «Откуда ты знаешь, что он вообще там?» «Я знаю, в какой бордель он ходит каждую ночь. У него есть любимая шлюха, и он часто...» София зажмурилась и сделала вздох, чтобы успокоиться. «Неважно. Суть в том, что я знаю, где его найти». «К тому же, что нам еще делать? Нам нужна карта, чтобы добраться до гор и гробницы. Где мы еще возьмем эту информацию?» Пока Конор все обдумывал, вдалеке трещал и шипел костер, горевший в наступавшей ночи. Нравился ему этот план или нет, другого не было. Как точно подметила София, он уже успел привыкнуть к неразберихе. «Он редко покидает столицу», нарушил безмолвие голос Софии. Мы ни за что не сможем перехватить его вне города, потому что он никогда не путешествует дорогой. А что, если сделать это по дороге в Люнстоун? Это не в столице, если я правильно помню карту. Не в столице, но, судя по тому, что я слышал, Ричард пользуется брешами, чтобы перемещаться в цитадель световицев и обратно. Черт! пробормотал Магнусон. Ее брови подпрыгнули, а рот раскрылся. «Честно говоря, не ожидала, что тебе известно о брешах». Конор стрельнул в нее глазами и позволил тишине ответить вместо него. Чем больше София сомневалась в том, чего он знал, а чего не знал, тем больше правды удастся из нее вытянуть. Что бы ни связывало ее с Ричардом Бамоном, старые раны затуманят ее рассудок во время допроса. Бамоны имели влияние и контроль над большей частью экономики Хейзелтайда, и строили они свою власть на страхе. Судя по слухам об этой семье, добравшимся до юга, каждый Бамон наверняка натворил достаточно дел, чтобы заслужить скорую смерть. И все же Никонор должен был выносить приговор, особенно учитывая, что он ничего не знал о предполагаемых преступлениях Ричарда. «У них будет время придумать план получше, чтобы сбить световицев со следа. Об этом позже. Сейчас не было другого способа добраться до гробницы Айрона, а значит, сойдет и допрос Ричарда Бамона. «Капитан!» — позвал Мёрдок. Конор выглянул из-за дуба, чтобы взглянуть на костер. Оранжевые отблески пламени отражались на лице бывшего черного гвардейца. Встав одной ногой на бревно, он вытирал залитые кровью руки о лоскут. Должен ли я знать что-то еще о душах? — спросил Конор Софию, — почти не слышно. Прохладная весенняя ночь вступила в силу, тени стали черными. Колдунья, поежившись, покачала головой. Они вернулись в лагерь. Последние лучи солнца проникли сквозь крону над ними, давая последний шанс найти укрытие прежде чем лес окажется охвачен ночью. Ржавый запах крови вгрызался в воздух все сильнее с каждым шагом, приближавшим их к костру. Факел для всех голодных тварей, ждущих в своем логове. В тени рядом с костром на миг сверкнула белая кость ребра. Рядом с тушей оленя лежали неровно нарезанные стейки, сложенные друг на друга в ожидании магии Софии. «Мы отправляемся в Окенглен объявил Конор. Мёрдок вздрогнул и сделал удивленный шаг назад. Он зажмурился, увидев их, и покачал головой. «Прекратить так делать!» Алые губы Софии загнулись в улыбке. «Нервничаешь?» Наемник ткнул в них окровавленным пальцем. «Вы двое ходите до ужаса беззвучно!» «Ты закончил?» — спросил Конор, кивнув на оленя. «Почти!» Бывший черный гвардеец опустился на колено возле животного. «Тебе нужна помощь или...» «Я хочу внести свою лепту, помнишь?» Мёрдок жестом предложил ему сесть. «А теперь рассказывайте, что там с Оукингленом?» «Нам кое-что нужно, и мы должны найти способ пробраться туда». Коннор снова сел на камень, ожидая, когда Мёрдок закончит. «Вопрос в том, как...» «Я слышал, чтобы попасть в столицу, нужны документы». А у меня их уже много лет не имеется. Сгорели в огне еще в Керкуэле. София кивнула. Во всех столицах требуют документы, а здесь, в маленьких городах, мы не сможем достать зелье маскировки. По крайней мере, хорошее. Придется пройти мимо солдат, которым, возможно, знакомы наши лица. В Мерквеле есть секретная таверна, где можно купить документы, а может и найти проводника, который пропустил бы нас через тайный ход, если раскошелится. «Я не доверяю незнакомцам, которым приходится платить прежде, чем получишь то, что нужно». Конор почесал затылок, раздумывая над вариантами. «А мы сможем спрятаться в повозке? Быть может, получится пробраться вместе с какими-нибудь странствующими артистами». Некромант скрестила руки на груди и скептично подняла бровь, услышав эту идею. «Хочешь, чтобы мы прятались в цирке?» Конор пожал плечами. — Если это сработает, слишком большой риск. Стражи везде суют свой нос, и они проверят у всех документы. Поэтому на воротах всегда длинные очереди. — Возможно, я сумею провести нас внутрь, — объявил Мёрдок, отшвыривая в сторону оленью ногу. «Возможно — Возможно, — нахмурился Конор. — Или сумеешь. Бывший чёрный гвардеец вытер лоб тыльной стороной ладони, оставив на коже тонкую полоску крови. «Ну, ладно, сумею. Есть черный ход, ведущий в город через дренажную галерею. Только чур не осуждать, когда я покажу вам дорогу. Клянусь. Конор молча изучал наемника взглядом, не до конца уверенный, что ему нравилась эта идея. Мердок в ожидании склонил голову на бок. «Ну же, поклянитесь!» «Клянусь!» — неуверенно ответил Конор. «Я ничего не обещаю», — сказала София. Мужчина приложил заляпанную кровью руку к сердцу и нахмурил брови в притворной обиде. «Дорогая, не подвергай нашу любовь такому испытанию». «Мёрдок, нам очень нужно пробраться внутрь», — вмешался Конор. «Ты абсолютно уверен, что это сработает? Этот твой путь безопасен?» «Это старый дренажный тоннель, о котором почти никто не знает. Это сработает». «Тогда мы хотя бы посмотрим». Конор потер глаза, подавив зевок. «Давайте спать. Мы пройдем мимо Мёрквелла и будем держаться леса. Ночевки на деревьях замедлят движение, но, по крайней мере, мы больше не столкнемся с этой Старлинг». «Меня устраивает», — признал Мёрдок. «Отлично». Конор потянулся, и в его плече хрустнул сустав. «Даже с учетом задержек мы доберемся до столицы за несколько дней. Мёрдок, заканчивай с оленем». Нельзя оставлять костер на ночь, иначе привлечем моровых волков. Или что похуже? Дебашир рассмеялся. Что может быть хуже моровых волков? Конор оглянулся через плечо и увидел, что Мёрдок сидит на корточках у туши оленя. Помнишь, как мы вышли из Брэдфорда, и ты не видел дороги? Ага. Помнишь, что я сказал? Мёрдок растерянно нахмурился. Ты сказал, что это к лучшему? Вот именно. Коннорс встал и поднял сумку с земли. Это касается всего древнего леса на всем протяжении пути. Не слезайте по ночам с деревьев, тушите костер и постарайтесь не смотреть на то, что пробегает внизу. Бродяга закинул сумку на плечо и оглядел окружавшие их тени. Мертвый олень привлечет многих из тех, кто прятался в скалах и норах. Прежде чем это случится, нужно было уйти от останков как можно дальше, и это касалось любого смертного существа с головой на плечах, если только ему не надоело жить. В каждой тени поджидала опасность, и что-то в ночи точно хотело их сожрать. Таков был мир, и другого Конор не знал.